Глава 8. Моё идеальное «я». Определите, каким человеком вы хотите быть. Видение. Мгновенное изменение возможно, но не очень вероятно. Поскольку вы — человек, сложное создание со многими аспектами внутреннего «я», некоторые из них вам пока неизвестны. Попытку внести серьёзные изменения сразу едва ли можно считать хорошей идеей, насколько успех маловероятен, и от этого могут опуститься руки. Я предлагаю вам начать с того, чтобы вносить небольшие изменения со временем. По мере того, как вы будете лучше осознавать свои мысли, взгляды, поведение, погруженность в себя, сильные и слабые стороны, силу границ и степень вашей нарциссической травмы, ваши изменения начнут происходить с большей скоростью. В оставшейся части этой главы будут представлены стратегии изменений, которые помогут укрепить ваше внутреннее «я», сделать его менее уязвимым для нападок эгоцентричного родителя. Вы получали рекомендации на протяжении всей аудиокниги, и впереди их будет ещё больше. Некоторые из них могут вам не подходить или оказаться неосуществимыми. Тогда их применение неразумно. Придерживайтесь предложений, которые имеют смысл для вас в данный момент. После того, как вы опробуете их, можно вернуться к тем, которые пока отложили, и посмотреть, могут ли они теперь быть вам полезны. Далее представлены шесть категорий предлагаемых изменений. Формирование осознанности, снижение эгоцентризма, повышение саморефлексии, развитие своих сильных сторон — создание прочных и устойчивых границ и способность быть самим собой. Сдвиг восприятия. Формируем осознанность. Повышение осознанности началось с того, что вы выполнили действия, описанные в предыдущих главах этой аудиокниги. Теперь вы гораздо лучше улавливаете, что испытываете в данный момент, как семейный опыт и прошлые события повлияли на вашу суть, мысли и чувства — на устойчивость ваших психологических границ и даже отчасти на ваш неразвитый нарциссизм. Вы изучили, что придаёт смысл и цель вашей жизни, а также узнали о других положительных качествах, которые способствуют центрированности и заземлённости. Это большие достижения. Однако можно ещё поработать над тем, чтобы помочь себе стать тем человеком, которого вы представляете. Осознанные люди стремятся задействовать весь свой потенциал, помнят о приходящей природе жизни, а также они ценят настоящий момент, они находятся в контакте со Вселенной, они способны видеть чудеса и красоту мира, они улавливают сигналы, которые подаёт им тело, они умеют полноценно эмоционально присутствовать здесь и сейчас и слушать других. Их ум и тело реагируют вместе, без диссонанса, Они открыто и свободно выбирают свои стандарты, принципы и ценности. Они принимают реальность. Они обращаются к своим чувствам и могут их определять. Понимание настоящего помогает вам более полно пребывать в сейчас вашего существования. Прошлое важно, оно влияет на ваше нынешнее функционирование и благополучие. Но вы также должны понимать, что прошлое не обязательно имеет отношение к... к вашей повседневной жизни. Будущее неизвестно и неопределённо, и насколько оно будет прожито, в лучшем случае можно только предполагать, так что размышления об этом бесполезны и могут отвлечь от полного переживания настоящего момента. Самоанализ. Что вы осознаёте прямо сейчас? Физически, эмоционально и психологически? Быть частью Вселенной означает чувствовать себя в контакте, быть менее изолированным и одиноким, ощущать себя частью чего-то большего, чем вы сами, уметь любить и быть любимым. Вы чувствуете, что обладаете некоторым влиянием и не полностью находитесь во власти сил, которые не можете увидеть, понять и контролировать. Необъятность Вселенной заставляет трепетать, но не угрожает. В ней есть что открыть для себя». Самоанализ. Вы медитируете или молитесь? Как вы общаетесь с силой, которая находится за пределами вас самих? Как вы поднимаете свой дух? Способность видеть чудо и красоту — это сосредоточенность на обещаниях в вашем мире, а не на негативных моментах. Легко запутаться в несправедливости людей и ситуаций, почувствовать себя беспомощным и бессильным, эффективно справляться с невзгодами — Начать чувствовать безнадёжность и отчаяние. Эти негативные моменты сразу всплывают на поверхность. Гораздо труднее сосредоточиться на положительных аспектах, таких как чудо и красота. Попробуйте смотреть вокруг себя и каждый день замечать что-то восхитительное и необыкновенное. Самоанализ. Потратьте минуту, чтобы изучить своё ближайшее окружение. что из увиденного или услышанного показалось вам красивым, приятным, например, что-нибудь вашего любимого цвета, что подогревает ваше любопытство. Возможно, вы чему-то удивились. Переслушиваться к сообщениям, которые посылает ваше тело, необходимо, чтобы оставаться сосредоточенным и заземлённым, а также лучше понимать свой внутренний мир. А вы знаете свои реакции, имеете представление о том, Почему реагируете так, а не иначе, учитывая влияние прошлого и вашей личности, и принимаете это, даже когда пытаетесь изменить некоторые грани своего внутреннего «я»? Самоанализ. Какие сигналы ваше тело пытается подавать прямо сейчас? Вы наблюдаете за напряжённостью, дискомфортом, где вы чувствуете себя хорошо, какие части тела работают правильно и как положено, какие нуждаются в вашем внимании. Например, если вы испытываете голод, жажду или хотите спать. Полностью эмоционально присутствуя при общении с другими, не отвлекаясь на внутренние или внешние проблемы, вы можете услышать явные и скрытые послания, установить доверительную связь с человеком и лучше понять, что он испытывает». Вы не задаёте вопросов, а сопереживаете ему. Вы не отвлекаетесь на мысли о посторонних вещах, вы не меняете тему и не делаете ничего, кроме как просто слушаете другого человека, направляя на это все свои мысли и чувства. Самоанализ. Вы можете не отвлекаться на другие раздражители, повернуться прямо к человеку, выключить или просто игнорировать электронные устройства — Эти действия помогут вам эмоционально присутствовать в беседе с другими. Разум и тело реагируют в унисон и оба остаются в контакте друг с другом. Разум никогда не делает что-то, в чём не участвует тело, и наоборот. Эта симметрия способствует внимательности и осознанности. Самоанализ. Вы можете вспомнить момент, когда действовали автоматически. Например, слишком много сыпали соли в еду или забывали добавить сахар по рецепту. Выбирайте собственные ценности, стандарты и принципы, вместо того, чтобы действовать на основе всего, чему вас учили, или придерживаться того, что другие считают важным и навязывают вам. Это не означает, что от стандартов и принципов прошлого следует отказаться — На самом деле их можно сохранить, но теперь они открыты и непосредственно выбраны вами и не принимаются слепо. К ним добавляются новые, соответствующие вашей текущей ситуации и вашему состоянию. Самоанализ Вспомните, когда вы чувствовали вину или стыд, и затем постарайтесь припомнить приведшие к этим ощущениям действия, которые не согласовывали с вашими ценностями, стандартами и принципами. Затем подумайте, когда вы поступали в соответствии с ними, и вспомните свои ощущения в тот момент. Постарайтесь принять реальность, не романтизируя ее, не отрицая негативных или позитивных аспектов. старайтесь также осознать, как может искажаться ваше восприятие. Удручающие аспекты реальности не игнорируются, но и не подчеркиваются до такой степени, что продолжать дальше кажется бесполезным. Принятие реальности — это реакция взрослого человека. Она служит источником мотивации, чтобы сделать реальность как можно более конструктивной. Самоанализ — Они всегда приятно смотреть в лицо реальности, но когда вы можете признать напрасность споров с достоверными фактами или поймёте, что другого человека нельзя изменить, вы сможете отделить свои фантазии, желания и мечты и признать, что им не суждено сбыться. Вы сможете начать действовать конструктивнее, чтобы приносить пользу себе и другим, принимать правильные решения, находить альтернативы и другие варианты решения проблем. Прислушайтесь к своим чувствам и определите их. Это важное достижение, которое способствует глубокому пониманию себя и других. Ваши эмоции не являются поверхностными и представлены в большом разнообразии. Вы не боитесь знать, что вы чувствуете. Это ценный источник информации о вашем понимании происходящего и ощущениях, которые это происходящее вызывает. Ваши чувства не всегда рациональны и логичны, но это не значит, что они не считаются информативными или ценными. Самоанализ. Подумайте обо всех ощущениях, которые вы пережили за день до этого момента. Вам тяжело было это сделать? Вы можете назвать все свои чувства, только некоторые из них или не можете назвать ни одного. Сдвиг восприятия. Как унять эгоцентризм? Относительно легко увидеть эгоцентричное поведение и жизненную позицию других людей, но не так просто заметить их у себя. Хотя разумно признавать, что вы некоторыми из них обладаете, также стоит попытаться уменьшить эгоцентричное поведение, которое для вас очевидно или пока остаётся скрытым. Распространённые формы поведения и отношения к окружающим. Брать на себя множество задач и ответственности и захлёбываться ими. Разновидность эгоцентризма — грандиозность. Преувеличивать дискомфорт и боль, часто жаловаться. Разновидность эгоцентризма — жажда внимания. Сбрасывать со счетов или преуменьшать чужие проблемы, считая их переживания ничего не стоящими. Разновидность эгоцентризма — отсутствие эмпатии. Сильно сомневаться в себе. Разновидность эгоцентризма — ничтожное «я». Не иметь смысла и цели в жизни. Разновидность эгоцентризма — пустота. Чувствовать, что с вами нечестно обходятся, и вы остаётесь в накладе, когда с остальными этого не происходит. Разновидность эгоцентризма — зависть. Эти примеры указывают на то, что эгоцентричное поведение и взгляды Необязательно обязательно должны быть интенсивными. Они могут быть более лёгкими версиями зацикленности на себе. Сокращение других подобных форм поведения может стать целью на пути к идеальному «я». Вот несколько советов о том, как вы можете уменьшить их влияние на вас. Уменьшите грандиозность. Остановитесь, когда вы почувствуете себя заваленным и перегруженным задачами, сократите количество дел в своём списке. Делегируйте часть из этих вопросов, иногда можно обратиться за помощью, и примите тот факт, что некоторые задачи необязательно выполнять идеально, достаточно делать их хорошо. Снизьте жажду внимания. Например, не отрицайте свои недомогания дискомфорт, но сведите их к минимуму, разговаривая с другими, если они не в состоянии оказать вам поддержку. Заведите привычку говорить о своих недугах только тогда, когда требуется помощь. Проявляйте сочувствие. Даже если чужая проблема кажется тривиальной, постарайтесь отреагировать на чувства этого человека по поводу его беспокойства. Вероятно, вы не поможете с решением проблемы, но вы в состоянии распознать чувства человека и отреагировать на них, тем самым приободрив и обнадежив его. Уменьшите ничтожное эго. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с неуверенностью в себе, самообвинением или чувством неполноценности, воспользуйтесь позитивными установками. Напомните себе, что у вас действительно есть компетенции, способности и положительные характеристики. Скажите себе, что вы успешно справляетесь с теми вещами, которые пытаетесь улучшить. Уменьшите пустоту. Есть много путей к обретению смысла и цели в вашей жизни, таких как полноценное общение с другими, участие в конструктивной работе, поиск вдохновения, умение ценить свой мир. Суть некоторых рекомендаций состоит в том, чтобы стать частью чего-то позитивного и приносящего удовлетворение, а также участвовать в мероприятиях альтруистического характера. Общайтесь с другими искренне, с признательностью за их уникальность. Избавьтесь от зависти. Относительно легко завидовать достижениям, успехам и талантам других людей. Но это пустая трата времени и энергии, которые лучше было бы посвятить укреплению ваших сильных сторон и изучению нового. Когда у меня возникает завистливая мысль, я думаю о том, от чего мне пришлось бы отказаться, чтобы получить то, чему я завидую. Самоанализ. Подумайте об эгоцентричном поведении и установках, описанных в этой аудиокниге, независимо от того, описывают они вас или нет. Например, вы чувствуете, что поведение и эксплуатация других совсем не характерно для вас. Но сейчас всё-таки подумайте о том, что можно сделать, чтобы изменить этот паттерн и жизненную позицию. Попробуйте проделать это со всеми перечисленными моделями поведения и установками. Затем выберите два или три предложения по изменениям, о которых вы подумали и которые, возможно, вы могли бы реализовать, даже если считаете, что не демонстрируете соответствующего поведения. Например, что бы вы сделали, чтобы искоренить идеи величия, даже если вы не видите их в себе. Развитие здорового взрослого нарциссизма — это то, как вы уменьшаете своё эгоцентричное поведение и отношения, и в то же время повышаете свою саморефлексию. И то, и другое имеет решающее значение для предотвращения нарциссических травм в будущем. Это может показаться парадоксом, одновременно сосредоточиться на себе и выйти из своего «я», Но сплочённое, сосредоточенное, обоснованное «я» требует, чтобы вы меньше зацикливались на себе и больше рефлексировали. Сдвиг восприятия. Как повысить саморефлексию? Саморефлексия — это способ проанализировать, что вы делаете, чувствуете и думаете, чтобы определить, не проявляете ли вы бессознательно эгоцентричное поведение и жизненную позицию. Достаточно ли сильны и выносливы ваши личные границы? Не пренебрегаете ли вы учётом потребностей другого человека или вам угрожает опасность запутаться и остаться в подавленном состоянии на долгое время? Да, вы сосредоточены на себе, но не так, как эгоцентрик. Изучите таблицу, чтобы получить представление о том, что подразумевается под саморефлексией. Эгоцентризм. Я правильно делаю? Саморефлексия. Я делаю это нормально, но могу лучше. Эгоцентризм. Я боюсь сказать что-нибудь неправильно. Саморефлексия. Я хочу ответить нужным образом и постараюсь прислушаться к ощущениям другого человека. Эгоцентризм. Я обязан быть безупречным. Саморефлексия. Я сделаю всё возможное и приму вероятность того, что не достигну совершенства. Эгоцентризм. Я совершил ошибку, это ужасно. Саморефлексия. Я могу в следующий раз сделать лучше. Эгоцентризм. Все должны любить и хвалить меня, иначе я обречён быть отверженным. Саморефлексия. Я хочу вызывать симпатию и получать одобрение, но не ценой своей целостности и ценностей. Необходимым первым шагом для развития саморефлексии и уменьшения зацикленности на себе является повышение осознанности в том, что вы и другие можете думать и чувствовать в данный момент. Предлагаемые стратегии развития осознанности включают следующее. Периодически мысленно просить себя определить, назвать и классифицировать свои переживания. Постараться уловить чувства окружающих — Бдительно следить за своими реакциями, связанными с проекцией и переносом. Осознать, что чувства могут вас обманывать. Напомнить себя об ограничениях личной ответственности, когда взаимодействуете с другими. Вы имеете право на свои чувства, и никто другой не может считать, что вы неправы из-за того, что они у вас есть. Они принадлежат вам, и их следует уважать. Однако ваши чувства могут ввести вас в заблуждение, если вы учитываете свою личность, семейный опыт, другие переживания прошлого, степень зацикленности на себе и эмоциональную восприимчивость. Вот основные факторы, которые определяют, какие чувства у вас возникают. Вы можете сознательно не понимать, что реагируете на нынешнюю объективную реальность, но бессознательно откликаться на эти факторы. Если вы осознаете их возможное влияние, то умерите свои внутренние реакции. Негативные чувства могут стать менее интенсивными. Вы поможете себе начать реагировать конструктивнее, уменьшите проявление любых своих склонностей, перестанете ассоциировать себя с тем, что говорят и делают другие. Вы научитесь заботиться о других, вместо того, чтобы всегда проявлять заботу и внимание к себе. Сдвиг восприятия. Формирование сильных и надёжных личных границ. Ваши психологические границы отделяют вас от других и защищают от внешних посягательств, таких как чужие проекции, которые могут привести к проективной идентификации. Выработка прочных и устойчивых границ позволит вам говорить «нет» и твёрдо стоять на своём, защитит вас от издевательств, принуждения к тому, что вы не хотите делать и что не отвечает вашим интересам, и поможет противостоять попыткам других ввести вас в заблуждение или обмануть. Кроме того, наличие надёжных и устойчивых границ имеет решающее значение для всех следующих мыслей, форм поведения и взглядов, способствующих укреплению отношений. Относиться с пониманием и уважением к желанию других, придерживаться своего мнения и отстаивать иную точку зрения. Их права такие же, как ваши. Устранить сознательную и бессознательную склонность эксплуатировать других и манипулировать ими через осознание того, что окружающие не существуют ради служения вам. Заведите привычку делать для себя как можно больше и не просить других делать то, что вы можете сами. Станьте независимым, насколько это возможно, одновременно сохраняя свои отношения. Не рассчитывайте, что у других будут те же ценности, стандарты и убеждения, как у вас. Признайте, что остальные люди существуют отдельно, они уникальные и ценные индивидуальности. Примите, что чужие ценности и стандарты тоже имеют под собой основания. Снести эмоциональную восприимчивость, чтобы не оказаться опутанным или подавленным проекциями чужих переживаний. Работайте над тем, чтобы с уверенностью говорить о том, что ваши мысли и чувства не загрязнены чужими эмоциональными посылами, которые вы неосознанно подхватили. Это очень важные результаты, и достаточно прочные границы могут сделать главное — уберечь вас от нарциссических ран. При достаточно развитых личных границах резкие, критические, обвиняющие комментарии других людей не затрагивают ваше внутреннее «я» и не наносят ран. У вас меньше шансов испытать чувство вины и стыда, вы больше полагаетесь на самовосприятие и свои ценности, которые свободно выбрали и на которые равняетесь, и вы не берете на себя ответственность за мысли и чувства других». Для формирования надёжных границ требуется время и усилия, они не возникнут в одночасье. Так что будьте терпеливы к себе и решите придерживаться своей программы. Она начинается с самооценки, которая поможет точно определить, когда и как нарушаются ваши границы. Например, есть ли конкретные люди, периоды или события, от которых вы легко переполняетесь эмоциями, чувствуете давление требований или ожиданий и в конечном счёте делаете то, чего не хотите делать. Может быть, вы настолько открыты для других, что легко становитесь жертвой их переживаний и действуете больше в соответствии с ними, чем со своими собственными чувствами. Такая саморефлексия обладает большой пользой и помогает определить шаги, которые вы можете предпринять». На следующем этапе можно перейти к снижению эмоциональной восприимчивости. Поработайте над тем, чтобы ваши границы не были слишком неприступными, когда никто не может добраться до вас, или слишком податливыми, когда почти каждый способен их преодолеть, или губчатыми, когда другие могут неожиданно прорвать их. Есть несколько способов снизить восприимчивость. Надо только найти тот, который подойдёт вам. В краткосрочной перспективе могут помочь следующие невербальные стратегии. Примите позу боком к другому человеку. Стойте или сидите так, чтобы не поворачиваться полностью. Смотрите собеседнику на лоб, на пространство за ушами или на другой конец комнаты. И не удерживайте зрительный контакт. Введите в разговор еще одного человека. Оглянитесь вокруг и пригласите кого-нибудь присоединиться к вам. Смените тему, если чувствуете, как внутри начинают закипать эмоции, или если другой человек пытается вами манипулировать. Поставьте между вами какой-нибудь барьер. В роли барьера может выступить что угодно — подушка, сумочка, книга, любой предмет среднего размера. Уйдите, отодвиньтесь или возьмите перерыв. Например, отлучитесь в туалет, как только почувствуете малейший дискомфорт. Другие формы поведения, подобные этим, помогут эффективно сократить случаи, когда из-за своей эмоциональной восприимчивости вы оказываетесь подавленным или опутанным. Как только вы сможете выполнять приёмы для уменьшения эмоциональной восприимчивости, начните концентрироваться на укреплении понимания себя как отдельного и отличного от других индивида. Вот где находится истинная сила личных границ — Формирование неосознанного и бессознательного понимания этого — ваша настоящая работа. Это сложно, но возможно, поскольку люди действительно растут и развиваются на протяжении всей своей жизни. Сдвиг восприятия. Укрепляйте свои силы. У многих из нас есть непризнанные, незадействованные сильные стороны, и вы можете оказаться одним из таких людей — Возможно, вы склонны больше подчеркивать свои недостатки и слабости, чем отмечать достоинства. В конце концов, эти предполагаемые недостатки — ваш позор, и вы работаете над тем, чтобы устранить необходимость испытывать это неприятное чувство. Я хочу предложить вам начать делать акцент на своих сильных сторонах и развивать их. Этот сдвиг не означает, что вы должны игнорировать свои недостатки и слабости — Нет, вы продолжаете работать над ними, но уже по-новому смотрите на свои ресурсы и полноценно используете их. Гораздо легче опираться на достоинства, чем устранять недостатки и несовершенства. Этот процесс также приведёт вас к более реалистичному принятию себя и поможет защитить от внешних нападок, таких как унизительные и обесценивающие замечания. В чём заключаются ваши сильные стороны? Вероятно, у вас есть какие-то достоинства, которые вы упускаете из виду и о которых не знаете. Если вы похожи на большинство, то считаете своими сильными сторонами то, что другие заметили или похвалили. Этот фактор ограничивает, потому что вы не всегда можете рассчитывать, что другие прокомментируют или похвалят ваши лучшие проявления. Кроме того, у вас могут быть недостатки или слабости, которые без вашего ведома скрывают сильные стороны. Например, некоторые люди могут подумать, что сосредоточенность на деталях — это слабость. Возможно, если доводить эту привычку до крайности, но на самом деле в таком поведении заложена сила, потому что концентрация уменьшает риск ошибки. Действительно, в некоторых профессиях крайне важно, чтобы основное внимание уделялось деталям. Например, при подготовке помещения к операции, презентации продуктов питания, планировании мероприятий или корректуре. Вот несколько примеров, которые также могут оказаться полезными. Недостаток или слабость. Выкладывает всё напрямую. Заложенная в него силы. Искренний, не оставляет места для сомнений. Недостаток или слабость? Упрямый. Заложенная в него сила. Смело отстаивает свои убеждения, придерживается своих ценностей и решительный. Недостаток или слабость? Мечтательный. Заложенная в него сила. С развитым воображением умеет визуализировать различные варианты. Недостаток или слабость? нерешительный. Заложенная в него сила тщательно рассматривает несколько возможных вариантов и альтернатив. Теперь у вас есть список сильных сторон, которые нужно развивать. Сосредоточившись на этих сильных сторонах и развивая их, вы можете уменьшить, смягчить или полностью устранить недостатки и слабости. Давайте вернёмся к примеру, внимание к деталям, чтобы получить некоторое представление о работе этого подхода. Здесь сила заключается в снижении риска возможных ошибок и неудач. Следовательно, человек может работать над устранением проблем, но при этом установить личный предел того, насколько проверка и внимание являются достаточными или приемлемыми. Человеку нужно признать, что другие не обладают этой чертой характера и от них неразумно требовать также скрупулёзно следить за деталями. Другими словами, примите это качество в себе, но не ожидайте, что оно найдётся у других. Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы потребность уделять внимание деталям не стала чрезмерной. Сдвиг восприятия. Начните принадлежать самому себе. вы можете спросить, что значит «принадлежать самому себе» и как это сделать. Быть самим собой означает, что вы отдельная личность, индивидуальность, и вам ясно, где заканчиваетесь вы, и начинаются другие. Концепция может показаться немного абстрактной, но именно этого ожидают от взрослого человека, интуитивной и с рациональной точки зрения. То есть психологически зрелые и взрослые воспринимают себя способными делать следующее — Они выбирают свои ценности, принципы и стандарты после тщательного обдумывания. Они слепо принимают то, что им говорят другие. Они с уважением относятся к себе и другим. Они поступают в соответствии с персональной этикой и моралью, их ничто не заставляет неоправданно забывать об этом в угоду другим людям. Они признают, что остальные уникальные, особенные, имеют право на уважение и терпение. Они налаживают с другими искренние связи, которые приносят взаимное удовлетворение. Они способны определить токсичные отношения и отказаться от них. Они стойко уклоняются от контроля и манипуляций со стороны других. Они ко всему подходят с творчеством, постоянно растут и развиваются. Давайте рассмотрим каждый из показателей того, что вы принадлежите самому себе и обладаете здоровым взрослым нарциссизмом. Изучите свои ценности, принципы и стандарты и выберите те, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят вам сегодняшнему. Эта работа поможет определить, продолжаете ли вы действовать в соответствии с ценностями, которые бессознательно усвоили, которым вас учили или которые вам навязывали, хотя они не соответствуют вашим представлениям о правильном. Теперь вы можете приложить осознанные усилия, чтобы отказаться от всего, что больше не работает, что противоречит той личности, которой вы, по своему мнению, являетесь или которой хотите стать. Вы можете избрать новые ценности, которые без принуждения обнаружили и тщательно осмыслили. В течение самопроверки вы также можете обдумать свои действия и сопоставить их с ценностями. Неспособность соответствовать своим ценностным ориентирам нередко вызывает чувство вины, а исполнение действий в соответствии с собственными ценностями — один из способов устранить неприятные ощущения. Действуйте в соответствии со своей личной этикой и моралью. Это позволит вам оставаться на правильном пути и даст возможность сократить случаи, когда вас мучает совесть. Кроме того, вы убедитесь, что другие люди не оказывают на вас чрезмерного влияния, а потому нет смысла отвергать то, что вам дорого, только ради того, чтобы угодить кому-то другому. Ваши действия свидетельствуют громче ваших слов, и вам нужно, чтобы ваши действия соответствовали тому, во что вы верите. Возможно, вы захотите посвятить время размышлениям об этических принципах и моральных убеждениях. Этика — это ощущение правильного и неправильного, а мораль — это хорошие или плохие поступки и характер. Следующее упражнение может помочь прояснить вашу этику и мораль. Уважайте себя и уважайте других. Это звучит так просто, но на самом деле всё очень нелегко. Уважение включает в себя сознание себя и других как отдельных, самобытных, уникальных и достойных личностей, Физические и психологические границы признаются, и действия передают это признание и принятие. Не лишним будет помнить, что люди с ДНП и другие, у кого есть некоторые аспекты неразвитого нарциссизма, не могут распознавать и принимать свои и чужие границы. Они нарушают их, потому что думают, что имеют на это право, отвергают их как несущественные, не заботятся о том, где заканчиваются одни — и начинаются другие. Уважать себя означает отказаться быть жертвой манипуляций и делать то, чего вы не хотите, что противоречит вашим интересам только ради того, чтобы быть удобным для других или доставить им удовольствие. Уметь говорить «нет», стоять на своём и не менять мнение, даже если вас пытаются запугать или принудить. Действовать в соответствии с тщательно взвешенной этикой, моралью, ценностями, стандартами и принципами. Признаки уважения к другим включают в себя вежливость и порядочность при взаимодействии, принятие различий во мнениях и ценностях, а также признание положительных характеристик у других. Одно предостережение. Не ожидайте, что вы или кто-либо другой имеете право поступать по-своему только потому, что вы высказали своё мнение, а другой человек слушает и принимает его. Слушать и принимать — это уважение, и это всё, чего следует ожидать любому человеку. Искренне общайтесь с другими, и вы обогатите свою жизнь. Это относится ко всем вашим отношениям, семье, друзьям — другим социальным взаимодействием, работе и так далее. Некоторые из элементов искренних отношений заключаются в следующем. Взаимное уважение и принятие. Уважение психологических границ друг друга. Эмпатия, доверие, открытость и прямота при проявлении эмоций, желаний, потребностей и стремлений. Сочувственное отношение к настроению, потребностям и тому подобному. Желание давать и получать поддержку и одобрение. Забота о благополучии и здоровье другого человека. Зависимость и ответственность. Отношения дают ощущение личной привязанности, социальной интеграции, заботы и уверенности в том, что вы ценны и достойны. Искренние отношения устраняют одиночество, изоляцию, помогают справляться со стрессом. защищают ваше здоровье и приносят устойчивость, выносливость и оптимизм. У них очень много сильных положительных аспектов. Отказывайтесь от токсичных отношений. Бывает легко вовлечься в отношения, которые не приносят удовлетворения и даже отравляют. Чаще всего они со временем становятся токсичными или партнер успешно скрывает свою токсичность. В любом случае вы можете не осознавать, какое негативное влияние оказывают на вас эти отношения. Возможно, вы любите человека и хотите сохранить отношения. Поэтому вы все больше и больше стараетесь угодить ему, вызвать симпатию и любовь, благодарность и одобрение, а также другие неотъемлемые составляющие позитивных отношений. Вскоре вы обнаружите, что вам придётся отказаться от важных для вас аспектов жизни или пойти на компромисс с собой, чтобы сохранить эти отношения. Именно это делает ваше взаимодействие токсичным. Важно, чтобы вы умели распознавать токсичные и негативные отношения и отвергать их. необходимо сосредоточиться на инициировании, формировании и поддержании искренних и прочных отношений, которые обогащают вашу жизнь. Другие люди, люди, с которыми вы сталкиваетесь и общаетесь, оказывают на вас влияние. Для отношений полезно внимательно учитывать желания и потребности других не быть полностью сосредоточенным на собственных желаниях и нуждах. Однако вам не следует придавать чужим потребностям слишком большое значение, особенно предполагающее игнорирование ваших собственных. Также не стоит так сильно идти на поводу у других, чтобы вас можно было контролировать, принуждать и ограничивать. Существует баланс, который необходимо найти и поддерживать. Центральное место в нахождении и поддержании этого баланса занимают выявление отказа от ваших неверных решений о том, кем вы должны быть и что должны делать. Ошибочные убеждения, которые могут повлиять на вас, заключаются в следующем: я должен стремиться к совершенству и достичь его, а если это не выходит, ругать себя и злиться. Я никогда не должен совершать ошибок, потому что это стыдно. Я несу ответственность за чувства других и должен сохранять бдительность, чтобы они испытывали только положительные эмоции. Другие должны относиться ко мне справедливо, если происходит обратное, то виноват я сам. Моя вина, если меня отвергают. Это значит, что я бесповоротно неполноценен. Если что-то идёт не по плану, винить надо себя и только себя, так как это означает, что я некомпетентен». Если я люблю кого-то, то этот человек должен любить меня в ответ, иначе я буду эмоционально уничтожен. Все должны любить и хвалить меня, чтобы я чувствовал себя счастливым. Творческий подход, постоянный рост и развитие. Не позволяйте себе быть статичным, самодовольным, застревать на пути, отказываясь меняться и расти. Вы никогда не будете слишком взрослым, чтобы учиться чему-то новому, продолжать проявлять творческий подход, расти и меняться. Дело не столько в том, что вы что-то ищете, сколько в том, что вы укрепляете свое «я», которое развили и полюбили. Развивайте свой творческий потенциал, глядя на мир с намерением увидеть то, чего вы раньше не замечали — Ищите новые способы самовыражения в работе и повседневной жизни. Пробуйте новые процессы, разрабатывайте новаторские решения и даже мыслите по-новому. Вам открыты все грани творчества. При должных склонностях попробуйте заняться прикладным и исполнительским искусством. Узнайте, на что они похожи и что высвобождают или развивают внутри вас. Вы должны искать их, сами они не найдут вас. Вы обнаружите, что благодаря занятиям искусством обогащаетесь и совершенствуетесь. Стратегии формирования своего «я». Существует множество способов заняться полезной деятельностью, которая способствует выстраиванию вашей сути. Среди особых рекомендаций можно отметить следующие. Не ждите, что другие за вас всё решат, спасут вас или сделают счастливым. Научитесь самостоятельно нести ответственность за своё счастье. Просите о помощи только при необходимости. Примите тот факт, что даже если вам нужны какие-то изменения, по большому счёту, с вами всё в порядке. Взращивайте надежду, оптимизм и альтруизм, так как эта жизненная позиция приносит чувство благополучия. Не сходите с ума из-за того, что не можете контролировать или изменить. Работайте над тем, что в ваших силах исправить, и перестаньте пытаться регулировать неконтролируемые события и ситуации. Периодически планируйте изучение чего-нибудь нового, пробуйте новаторские подходы к решению задач, привлекайте к работе творчество. Будьте терпеливы с собой и принимайте себя. Воспринимайте неудачи как возможности научиться новому. У вас получится лучше в следующий раз. Визуализируйте образ человека, каким вы себя видите в будущем, и работайте над тем, чтобы стать им. Чтобы принадлежать самому себе, необходимо тщательно проанализировать и выбрать свои убеждения, взгляды и ценности. Вам следует изучить то, что у вас уже есть. оценить пользу этого мировоззрения для вашей жизни и подумать, каким образом оно определяет вас как личность. После проверки вы сможете отбросить качества, которые бессознательно интегрировали и проявляли, и оставить те, которые вам подходят. Также вы сможете привить себе новые характеристики, которые всегда хотели у себя видеть, но на сознательном уровне не понимали, что они у вас отсутствуют. Ваше поведение начнёт транслировать уважение к уникальности и ценности своего «я», и это отношение распространится и на остальных людей. Вы сможете принять себя, спокойно ужиться с разнообразием личностей и позволите себе быть тем, кто вы есть. Вы не станете требовать от других быть похожими на вас, и сами не будете стремиться быть похожим на кого-то другого, Отличия от других людей больше не станут восприниматься как угроза вашему изначальному существу. Вот еще несколько позитивных результатов работы по становлению собственного «я». Вы станете меньше зависеть от внешнего одобрения, у вас снизится потребность в чужой похвале. Поэтому если вы ее не получите, вас это не расстроит. Вы научитесь контролировать своё встревоженное состояние, поэтому не будете склонны совершать поступки, которые лишь усугубляют тревогу, и не станете действовать вопреки своим ценностям и этике. Вы сможете ценить чужие усилия, прислушиваться к словам окружающих, но при этом будете действовать в согласии с сущностным внутренним «я». Через глубокое понимание себя и других — вы раскроете свои творческие способности, повысите жизнеспособность отношений, станете сосредоточеннее и уравновешеннее. Учитывая эти положительные изменения, стать человеком, принадлежащим самому себе, достойное предприятие. Отчасти работа проходит за счет саморефлексии и самонаблюдения — Другие аспекты прорабатываются с помощью упражнений из этой аудиокниги, а для остальных потребуется наставничество компетентного специалиста по психическому здоровью. Последнее особенно актуально при исследовании семейных факторов. Вы с радостью будете наблюдать за изменениями, которые произойдут у вас благодаря возвращению к своей внутренней сути. Вы сможете отказаться от убеждений, восприятий, взглядов и ценностей, которые когда-то бездумно уяснили и с тех пор действовали в соответствии с ними, хотя они не помогали вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть. Вы чётко определяете, кем хотите стать, и работаете над тем, чтобы это произошло. Скромные изменения, к которым можно прийти после прослушивания этой главы, — это только начало. Выполнив то, что вам под силу, вы сможете сформулировать собственные сдвиги восприятия. Практика. Письменная работа. Первое. Возьмите несколько полосок цветной бумаги и напишите на них по одному своему выдающемуся качеству. Второе. При помощи клея-карандаша приклейте все полоски на одну сторону листа. Третье. Перечитайте, что вы написали на цветных бумажках. Четвертое. Теперь напишите вывод о своих сильных сторонах, возможные варианты ваших достоинств. Я быстро оправляюсь от неприятностей. У меня сильный боевой дух. Я не сдаюсь перед лицом опасностей. Я организован и могу планировать сложные проекты, работу, семейные ужины и тому подобное. Я аккуратный, всегда держу вещи на своих местах, где их при необходимости легко найти. Я не паникую в критической ситуации. Я с участием отношусь к чужим чувствам и переживаниям. Я энергичный и лёгкий на подъём. Визуализация. Вспомните неудовлетворённость или обиду, связанные с эгоцентричным родителем. Закройте глаза, визуализируйте эту обиду, И позвольте ей плыть далеко-далеко, как листочку, который подхватил ветер или быстрый поток ручья.